Всякий раз, когда видел детские слезы, физически ощущал боль в груди. Казалось, душа разрывалась на части, и теперь им вновь овладело это чувство. Узнаете, кто этот мальчик, кто родители!» Виденное потрясло Михаила Дмитриевича. Слушаясь, ответил Исаул. С помощью Драгомана удалось узнать, что отца у мальчика нет. Турки за что-то схватили его и увезли. Куда и что с ним сделали, мальчик не знает. И никому из родственников об этом неизвестно. Мать же и бабушка лежат там в хате. — Как тебя звать, малыш? — спросил Михаил Дмитриевич. И мальчик понял его, ответил. — Василь. Василий, стало быть. Генерал привлек мальчика к себе. Дозорным удалось захватить двух башибузуков и доставить генералу. Один из пленных был могучего сложения, веслоухий, широкий ремень туго стягивал дородное тело. Второй худой, чернявый, с быстрым, рыскающим взглядом. Их усадили на землю спиной друг к другу, и чтобы не смогли бежать, крепко стянули Веревками руки, а для охраны выставили часового. Увидев пленных, мальчик сполошился. Вот они, вот, показывал он на них, это они были в хате. Они убили мать и бабку. Они, они. Плены отвели взгляд в сторону. Ты не ошибся? Спросил драгоман. Нет, нет, это они. Казаки загудели, кто-то вскинул ружье. «Ваше превосходительство! Дозвольте с ними рассчитаться!» — воскликнул Исаул. «С ними, негодяями, разговор будет коротким. Уймитесь, Исаул! Не наше дело воевать с пленными. Там с ними без нас разберутся». Михаил Дмитриевич понимал, что после выпавших на долю мальчика потрясений ему требуется внимание и ласка. Он приказал его одеть в форму, привести в порядок и несколько дней держал при себе. В нем проснулось чувство привязанности к мальчику. Он вдруг задумался над тем, что ему скоро 34 года, давно пора иметь детей. Но он не только их не имел, у него не было и жены все свое время отдал воинской службе, армии. Его интерес сосредоточивался на учениях, боевых походах, солдатских лагерях. Однажды он отсутствовал весь день, вернулся к ночи. Увидев его, Василь бросился на шею. «Ты чего же не спишь?» — упрекнул его Михаил Дмитриевич. «Так он, ваше превосходительство, весь день сам не свой» пояснил Денщик, все вас высматривал, спрашивал, где батька. Ну, ложись, спи, а я устроюсь рядом с тобой. На утро Денщик невзначай проронил. Мальчонку бы надо было определить полк, но вроде бы воспитанником. Уж очень любопытен до всего военного, глядишь, и охвицером получится а я, Остап, хотел его при себе оставить. А это уж ни к чему, ваше превосходительство. Вам не до него, у вас своих хлопот полон рот, а мальчонка живая душа внимания требует. В полку, — продолжал рассуждать старый солдат, — определят музыкальную команду, или еще в какое тихое место глядишь, там найдется добрый дядька, и он поможет мальчонке стать на ноги. «Приучит к делу!» «Подумать надо», — ответил Михаил Дмитриевич, внутренне соглашаясь с денщиком. Встретив этот день командира казачьего полка Нагибина, Михаил Дмитриевич предложил ему определить в полк Василия. «Не могу, ваше превосходительство, при всем к вам уважении». «Почему же?» Не нашего казачьего он сословия, да к тому же еще и чужеродец, свой русский, не может быть казаком, а где уж болгарину. На этот счет покойный Матвей Иванович Платов, царство ему небесное, дал твердое указание».